Глава 14, которая должна была быть тринадцатой, ну, это плохая примета. Бася среди нас самая творческая. Так уж считается. Все-таки человек работает на телевидении. Не то, что мы все. Я терапевт. Вся функция, которого на сегодняшний день сведена к тому, чтобы умудриться отболтаться от пациента за 6 минут, да-да-да, именно так. Мы терапевты? Должны удовлетворять пациентов за 6 минут и по талонам. А ведь еще есть те, кто пришел за сатисфакцией по острой боли, по больничному, по просьбе заведующей. Я уж не говорю о тех, кто просто прошел без очереди, без талона, по наглости, которая, как известно, второе счастье. А в общем, вся моя задача состоит в том, чтобы... Не задерживать очередь. Не дай бог начать реально кого-то прослушивать, простукивать и измерять давление. Давление вообще замедляет процесс приема драматически. И всегда есть шанс, что после измерения давления у пациента его немедленно начнут заказывать на тебя. Так что я выписываю таблетки, не читая истории болезни, и даю больничный, ориентируясь лишь на... Внешний вид больного — бледен, устал, изможден. Получите больничный, еще и кашляешь, о, вообще молодец. Я считаю так, раз уж человек нашел в себе силы и время, чтобы ко мне притащиться, отстоял очередь, из которой, поверьте, не выдавливают только сильнейших, вернее, слабейших, больнейших, раз он... Ночь за талоном простоял, и день в поликлинике продержался. Нужно немедленно дать ему то, что он хочет. Больничный так больничный. Таблетки? Пожалуйста. Хотите сдать кровь? Мочу? Милости просим. Только так есть шанс, что пациент уйдет и не вернется. И потом, кому в наше время помешает больничный? Кого из столичных жителей? можно зачислить в категорию «здоровых». Я лично таких не видела. Достаточно одного взгляда на любого московского аборигена, чтобы навесить на него букет диагнозов, из которых наименее тяжелыми будут авитаминоз, гиподинамия, гипертония, гипотония и, наконец, стресс. Ушон-то поразил нас всех своим острым копьем. Назвать мою работу творчеством, Даже у меня язык не поворачивается. Честное слово, скорее один сплошной отупляющий практикум по чистописанию, и сумрачные опасения проморгать в этой череде идиотизма и формализма реальный диагноз. Потому как в этом случае жизнь тут же совчинку покажется. И никого из руководства не будет волновать вопрос, что я могу вообще успеть за пресловутые шесть минут. Бася работает, не напрягаясь. Даже когда она бегает, сломя голову по студии, потому что кто-то из гостей программы ушел покурить и не вернулся, и из-за этого у них стопорится вся съемка, это не напрягает ее. Больше всего она упирает на творчество в своей работе. Она-то ведь действительно посвятила себя любимому делу. Популяризирует сплетни и дрязги. В жизни и в ящике Бася творческая личность однозначно. Помню, однажды я пришла к ней на студию, она пригласила меня, потому что тогда снимали ток-шоу про таблетки-пустышки, про врачей, которых заставляют прописывать людям препараты от простуды, производство которых финансируется партией власти. Честно говоря, не уверена, что это правда. Ко мне лично никто не приходил и не требовал под страхом расстрела прописывать такие препараты. Впрочем, нельзя исключить, что до меня еще пока просто не дошли. В конце концов, у нас обычная городская поликлиника, старушки, сквозняк и три задыхающихся фикуса на этаже, возможно, до нас еще доберутся. Придут красивые мужчины в дорогих костюмах и примутся нас подкупать, чтобы мы прописывали иммуностимуляторы. Скорее бы, мне бы хорошая взятка точно не помешала. Можно было бы починить, наконец, проводку в квартире, а то Тимкин каштан, когда приходит, все время норовит выкусить остатки проводов из стены. Да, взятку мне могли бы и дать. — А у где вы? — Фармацевтический заговор. — Фармацевтический заговор. — А у нас тишина. Бася пригласила меня в студию, чтобы я защищала честь врачей. Слава Богу, она пригласила не только меня, потому что я... Как бы это выразиться? Ну, я не оратор. Риторика не самая сильная моя сторона. Все, что я могу делать перед камерой, это стоять, краснеть и улыбаться. Этого достаточно, заверила меня Бася. Убить бы ее потом за такие слова. Обращались ли к вам? с требованиями прописывать определенные препараты? — спросила меня напрямую ведущая. — Ни в коем разе. Никогда. — пробубнила я. — Вы уверены? — хмурилась она. — Вы уж простите, но если вы всем нам расскажете тут, что на врачей не оказывается давление, никто тут не поверит, почему? — удивилась я. Дальше меня завалили вопросами, причем... Все сразу. Причем никто мне не дал шанса ответить или даже просто понять вопрос до конца. Все они были с подковыркой. Что вы думаете о новом законе о фармацевтических препаратах? Вы понимаете, насколько теперь трудно будет обеспечивать пациентов жизненно важными лекарствами? А вам часто приходится отказывать пациентам в необходимых медикаментах? «Правда ли, что часть дорогостоящих вещей типа игл для больных с сахарным диабетом продают на сторону?» Я только хлопала глазами и вставляла междометия. Когда программу показали по телевидению, вышло так, что я там получилась самым главным злодеем, фактически врачом-оборотнем без погон. Наша заведующая рвала и металла, Кричала так, что стекла в стеклопакетах из кабинета трещали. Хорошо еще это все происходило в ее кабинете. В коридорах у нас нет стеклопакетов, так что там бы стекла бились и выскакивали из деревянных рам. И вот это и называется творческая работа. Заманить, а потом сделать вид, что так и надо, и что ничего страшного не произошло, и красиво клясться, что вообще-то и в мыслях не было. Что это все случайность, гости в студии попались такие, ну, злые и острые на язык. Бася сможет уболтать кого угодно, и уж меня точно, легко. Только вот на съемке к ней я больше не езжу, чтобы она мне не говорила работа дороже. Меня уже один раз чуть не уволили из-за этой сомнительной минуты славы. И еще я всегда боюсь, когда Бася мне звонит, от ее звонков добра не жди. Особенно, когда она говорит загадочным, полным интриги телевизионным голосом.